Глава 31. В сане великого пантифика сам этот он принял только после смерти Липида, не желая отнимать его при жизни — он велел собрать отовсюду и сжечь все пророческие книги, греческие и латинские, ходившие в народе безымянно или под сомнительными именами числом свыше двух тысяч. Примечание. Пророческие книги получили широкое хождение в смутное время гражданских войн. Среди них были и списки севиллиных книг, подлинники которых хранились, по преданию, со времен Торквиния Гордого на Капитолии и погибли при пожаре восемьдесят третьего года до нашей эры. Сохранил он только севиллины книги, но и те с отбором, их он поместил в двух позолоченных ларцах под основанием храма Аполлона Полотинского. Календарь введенный божественным Юлием, но затем по небрежению, пришедшей в расстройство и беспорядок, он восстановил в прежнем виде. При этом преобразовании он предпочел назвать своим именем не сентябрь, месяц своего рождения, а секстилий, месяц своего первого консульства и славнейших побед. Примечание победы, одержанной в августе, прежде всего взятие Александрии в тридцатом году до нашей эры. Он увеличил и количество жрецов, и почтение к ним, и льготы, в особенности для весталок. Весталки выбирались в возрасте от шести до десяти лет, служили богини, соблюдая обет девственности в течение тридцати лет, и после этого уже редко выходили замуж. Желающих отдать своих дочерей в весталке было так мало, что с пятого года нашей эры к этому сану стали допускаться и дочери вольноотпущенников. Когда нужно было выбрать новую весталку на место умершей, и многие хлопотали, чтобы их дочери были освобождены от жребия, он торжественно поклялся, что если бы хоть одна из его внучек подходила для Сана по возрасту, он сам предложил бы ее в весталке. Он восстановил и некоторые древние обряды, пришедшие в забвение, например, гадания о благе государства, жречество Юпитера, игры на луперкаллиях. Столетние торжества. Праздник перепутий. Примечание. Гадание о благе государства. Салутис аугуриум. Могло справляться только во время мира. Август справил его в двадцать девятом году нашей эры, впервые после победы над катилиной Жречество Юпитера оставалось вакантным с тех самых пор, как Сулла лишил этого сана подростка Цезаря. Столетние торжества обычно справлялись каждые 110 лет, начиная с 509 года до нашей эры Август отпраздновал их впервые после смуты гражданских войн. Песнопение для празднества написал Гораций. Праздник Перепутий, Луди, Кампетолиции справлялся в честь богов Ларов, покровителей Перепутий. Август присоединил к их изображениям в святилищах собственные изображения. На луперкалиях он запретил безусым юношам участвовать в беге. На столетних играх разрешил молодым людям обоего пола присутствовать при ночных зрелищах не иначе, как в сопровождении старших родственников. Ларов на перепутях он повелел дважды в год украшать весенними и летними цветами. После бессмертных богов он больше всего чтил память вождей, которые вознесли державы римского народа из ничтожества к величию. Поэтому памятники ими оставлены. Он восстановил с первоначальными надписями, а в обоих портиках при своем форуме каждому из них поставил статую в триумфальном облачении, объявив эдиктом, что это он делает для того, чтобы и его, пока он жив, и всех правителей после него — Граждане побуждали бы брать пример с этих мужей. Примечание с первоначальными надписями. Тогда, как обычно, при восстановлении древних памятников на них писалось имя Восстановителя. А напротив царского портика, что при театре Помпея, он поставил над мраморной арку статую Помпея, перенеся ее из той курии, где был убит Юлий Цезарь.